«Между островом Мокрой и Кошачьей Шхерой». Если меня когда-нибудь спросят, где похоронен Белоголовый, то я отвечу, он лежит между островом Мокрой и Кошачьей Шхерой, укачиваемый длинными руками коричневых водорослей. И это правда. Я сама видела, как его опускали в море. В тот день выдалась отвратительная погода, Но и человек, отправлявшийся в море, был ей под стать. Белоголовый лежал на шканцах, серый и холодный. Примечание шканцы, помост, часть верхней палубы, где обычно находится капитан. Конец примечания. Его лицо, старое и юное, одновременно было словно высечено из камня. Кровь на шее запеклась и почернела. Вся команда собралась вокруг своего капитана. Мы с Фредериком стояли чуть поотдаль. Унни с острова Дива, Улов с Бурного и Дага с Соленого тоже захотели присутствовать, а Микки вместе с другими детьми осталась на жилой палубе. Козырь принес мешок. От мокрого снега палуба сделалась скользкой, и пират чуть не упал, когда вместе с Корявым собирался поднять труп трудно сказать, казалось ли мне это зрелище нелепым или наоборот ужасным. Белоголового положили в мешок и туда же отправили двенадцать пушечных ядер, так полагается капитану пиратов. Потом козырь надежно зашил мешок. Свиная харя, здоровяк, нос по ветру и рубака были самыми сильными. Они подняли мешок и направились на корму. Раскачав его, «Хей, о, хей, о, хей!» Они швырнули мешок в море. Он в мгновение ока скрылся в волнах. Лишь несколько больших пузырей всплыло на поверхность, как прощальный привет от того, кто запустил однажды когти в мою сестренку. Никогда больше он не сможет сделать этого снова. Шкварка ударил в корабельный колокол. В тишине, повисшей после, я посмотрела на Голубку. Она завязала волосы в узел. Поверх кожаной куртки на ней был плащ из пестрой шкуры тюленя-хохлача. Наверное, она получила ее от задиры. На поясе висел нож. Бракдер то и дело подходил к Голубке и что-то нашептывал. Словно у него было много полезных советов для нее, и он хотел помочь ей строить планы. Планы капитана пиратов. Мне кажется, что Фредерик думал о том же, что и я, потому что, немного погодя, когда Голубка проходила мимо, он сказал, «Теперь ты будешь наводить ужас на все ледовое море». Голубка замерла, будто ее толкнули, словно Фредерик обвинил ее в чем-то, на что не имел права. Она обвела взглядом серое море, покрытое тонкой тусклой пленкой снега. А потом посмотрела на брата. «А ты считаешь, что я должна сделать? Вернуться домой на рыбий остров и есть тресковую икру?» «В тресковой икре нет ничего плохого», — пробормотал Фредерик. «Я не о том», — сказала голубка с презрением. Она вздохнула, словно пожалела о своем резком тоне, и кивнула в сторону маленькой лестницы, что вела на верхнюю палубу. «Спустимся ненадолго», — предложила она. Мы пошли за ней. Голубка открыла дверь своей капитанской каюты. Чего там только не было. Плетеные ковры и красивые керосиновые лампы с колпаками из тонкого стекла, книги и канделябры, несколько ружей, видимо, старинных, а на стене голова нерпы. В открытой пасти виднели ряды острых белых хищных зубов. Глаза были из черного стекла. Голубка расстегнула ремень, на котором висел нож, и опустилась в кресло. Она долго смотрела на Фредерика, а он стоял почти рабее перед всей этой роскошью и перед своей сестрой, которая теперь завязывала волосы в узел. Она была не похожа на Урстрюма. У того тоже была роскошная каюта с коврами и всякими богатствами, которые Фредерик, тем не менее, называл хламом но я не могла понять, в чем именно была разница между двумя капитанами. «Такой, как я, некуда идти», — сказала Голубка. «Что в тебе такого особенного?» — спросил Фредерик. «Я купила свободу, продав свою душу». Фредерик покачал головой, махнул рукой, словно хотел сказать, «Ах, разве это так важно?» Но Голубка возразила, «Как думаешь, Что скажут обо мне на Рыбьем острове, когда узнают, что я была дочерью Белоголового, была надсмотрящицей и отправляла детей в шахту? Не только у моих родителей похитили детей. С тех пор, как я оказалась на этом проклятом острове, у меня на глазах умерло двое ребятишек с рыбьева, от воспаления легких и от изнуряющей работы» а мальчики, которых они привезли с острова Росомахи, погибли под обвалом. Их отец дружил с нашим папой, они вместе рыбачили. Что он скажет, если я вернусь домой и, как ни в чем не бывало, стану обжираться тресковой икрой?» Фредерик пожал плечами. Кажется, он собирался что-то сказать, но не мог подобрать слова. Голубка покачала головой и повторила. «Такой, как я, некуда идти». «Для меня есть лишь море». Она вздохнула и, видимо, захотела ободрить его, потому что сказала, «Может, я и украду мешок зерна или даже два, но детей похищать не стану. Думаю, я никогда в жизни больше не захочу их видеть». Фредерик опустил взгляд. «Ну, просто уж больно я не люблю пиратов», — проговорил он. Голубка кивнула. «И я тоже». Что ж, так и будешь корить себя до конца жизни? Она ответила не сразу. Что-то горькое появилось у нее в лице, будто она проглотила желчный пузырь. Может быть. Но тут уж я взяла слово. Мне стало жаль Фредерико. Он стоял так понуро и печально, словно винил самого себя за то, что его сестра собиралась стать кошмаром ледового моря. «Ты говорила, что продала свою душу», — сказала я голубке. «Но это не так. Просто последние двенадцать лет твоя жизнь была слишком холодной и отвратительной, поэтому душа твоя замерзла. Потребуется время, чтобы она оттаяла». Фредерик посмотрел на сестру и улыбнулся, словно хотел спросить. «Ну что ты теперь скажешь?» Голубка помедлила. Не знаю, разозлила ли я ее, или она просто решила, что мы ничего не понимаем. Но в конце концов она пригвоздила Фредерика взглядом. Посмотрим, удастся ли вам изменить меня. С этими словами она встала, снова пристегнула ремень с ножом и вышла. Мы с Фредериком остались одни. Нерпа скалилась на нас со стены. Корабль медленно покачивался на волнах. «Думаешь, у тебя получится?» — спросила я, — изменить ее. Он погладил свою большую рыжую бороду и закрыл глаза. «Посмотрим, я ведь как-никак ее старший брат». Сквозь маленькие окошки в свинцовых рамах я видела силуэт голубки. Она стояла и смотрела, как работает команда на корме у Кабистана. Примечание. Кабестан- механизм для перемещения груза, лебедка». Конец примечания. Матросы поднимали якоря, чтобы, покинув место погребения, выйти в море. Вдруг я поняла, что отличала голубку от Урстрюма, почему он был так напуган и почему она никогда больше ничего не будет бояться. Причина в том, что ей нечего было терять».